Глава первая. Барбариска. В 1985 году Лидочке исполнилось пять лет, и жизнь ее пошла псу под хвост. Больше они так ни разу и не встретились. Лидочка и ее жизнь. И именно поэтому обе накрепка, Гула запомнили все гладкие, слоноватые, влажные подробности своего последнего счастливого лета. Черное море. Черное, потому что никогда не моет руки, да? Похоже на рассыпавшиеся спичечные коробки пансионат, пляж, усеянный обмякшими картонными стаканчиками из вот плодово-ягодного. Папа говорил, плодово-выгодного мороженого и огромными раскалёнными телами. Утренний проход к облюбованному местечку, вежливый перебор ногами, чтобы не зацепить пяткой или полотенцем чужую, буйную отдыхающую плоть. Лидочка быстро теряла терпение и стоило мамочке хоть на секунду отвлечься на соседку по столовскому столику или бродячего торговца, запрещенной сахарной ватой, как Лидочка срывалась со строгого визуального поводка и без разбору, молотя круглыми толстыми пятками, с пронзительным верещанием бросалась к морю. Потревоженные, как сивочи, курортники приподнимались, вытряхивали из влажных расщелин и синтетических складок крупный, словно перловка, утренний песок. Улыбались в ответ на извинительные родительские причитания. «Ничего, нехай дитё порадуется!» «Ишь, поскакала ягоза!» «Вы понимаете, она у нас в первый раз на море, а вы сами откуда будете?» Из Зенска? О, далеко забрались, а мы из Криворожья получили вот путевочки от завода. Правда, Мань? Мань радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой, и сдвигала в кучу барахло, чтобы папе было удобнее постелить полотенце. — Вы в Солнечном отдыхаете? Да — Да-да. Мамочка торопливо выпутывалась из сарафана, потрескивая искрами и швами настоящего шелка. А мы в красном знамени. Очень приятно. Готовы вспыхнуть в многолетней дружбе, с открытками на календарные праздники и взаимными визитами через всю страну. Мешали жарая лидочка. Золотистая, оглушительная, гладкая, блешущая мелком всенародном прибоем. Мамочка никак не могла отвлечься от нее: ни на спотевший арбуз, сахарно хрустнувший под хищно-пирочинным ножом мирного криворожского пролетария, ни на вечного пляжного дурачка. Позвольте, а что у нас козыри? Нет, черви были в прошлый раз. Нина — нескончаемо запутанные монологи и заманчивая незнакомой жизни. И тогда Петрович, брат мой, грит. Мол, забирай, Лариска, дитё, и перебирайся ко мне. Места хватит. А он и правда только от управления комнату получил. Двенадцать метров. Хоть свадьбу играй, хоть на мотороллере катайся. Романтический пунктир судьбы никому неизвестного Петровича грозил превратиться в линию сплошного человеческого счастья. Но мамочка только рассеянно улыбалась. Другой раз она с наслаждением примерила бы на себя чужую невозможную судьбу. Только для того, чтобы убедиться, как ладно и ловко скроено ее собственная. Но стоило истории заложить очередной сюжетный вираж, полный коммунальной нищеты и прижитых во грехе младенцев, почему-то скудный советский быт всегда провоцировал невиданные, прямо-таки, байронические страсти. Так Лидочка, хохоча, отпрыгивала от щекотной волны, и нить истории безнадежно ускользала. Горизонт, млеющий, дрожащий от нарастающего жара, слепил глаза. Мамочка испуганно жмурилась, не находя среди облезлых плеч, титанических задниц и ликующих воплей знакомую дочкину панамку. — Слава богу, вот она! — Лидочка в ответ махала рукой. и, не снимая красно-синий надувной круг, присаживалась на корточке. Лепить из песка аппетитный куличный домик с термитными башенками, выдавленными из маленького горячего кулака. Панамка из белого шитья бросала живую дырчатую тень на Лидочкины загорелые щеки. Но тень от ресниц была еще прозрачнее и длиннее. «Ой, ладненько, у вас дочь! Тьфу на нее, чтоб не сглазить. Мамочка благодарна, двумя руками, как хлеб, принимала похвалу, но в тайне ликующей, клокочущей уверенностью даже не чувствовала. Знала, что ничего Лидочка не ладненькая, а единственная, неповторимая, самый прекрасный ребенок на свете, с самой прекрасной, безукоризненно счастливой судьбой. Мамочка с тихо изумленной улыбкой смотрела на дочку. а потом на свой живот, молодой, тугой, совсем не изуродованной ранними родами. И сама не верила, что Лидочка, круглоглазая, как щенок, шелковыми горячими лопатками и невесомыми взрослыми завитками на смуглой толстенькой шее, когда-то вся-вся помещалась там, внутри, а еще раньше вообще не существовало. Тут мамочкины мысли... Достигнув окраины постижимого, начинали опасно буксовать, словно зависший над пропастью грузовик. Надсадный вой агонизирующего мотора два колеса тщетно наматывают на лысые шины густеющий воздух. Два других горстями швыряют мелко, словно взрывающуюся от напряжения щебенку. Еще секунда до падения, секунда-секунда прыгает перед глазами прозрачный пластиковый игрушечный чертик. Вовка сделал из капельницы три рубля мне должен, зараза, теперь уж точно не отдаст. Так вот, значит, как это, вот как умирают, вот о чем я уже никогда и никому не смогу рассказать. Но почему небытие до рождения пугает меня больше, чем посмертная пустота? «Почему? Умирать так не страшно. Господи, помилуй и пронеси!» «Ты бледная что-то, Нинуша?» Встревоженно говорил папа и целовал мамочку в плечо. Кожа под губами, языком была горячая и сухая, как будто слегка подкрахмаленная. «Не пригрелась?» Мамочка виновато улыбалась. Морок отпускал ее, и душа, мелко крестясь, выруливала на основную дорогу, взмокшая от ужаса, спасенная, снемогающая, но самым-самым своим краешком тоскующая, что так и не узнала, что там за последней секундой, после которой только кувыркающийся полет в перегонки с бесшумными обломками железа и треск рвущихся мышц, и... и... и... Мамочка растерянно пыталась представить себе то, что невозможно себе представить. Терлась лбом о спасительную мужнину руку, крепкую, в крупных веснушках и родных рыжеватых махрах. Да жарко что-то, милый. Голова закружилась. Лидочка в свои пять лет, еще совершенный звереныш, почуяв неладный подосторонний сквознячок, тотчас бежала к матери. Горячая, ловкая, в невиданных импортных трусиках-недельках. Каждый день новый цвет, каждый день новая смешная аппликация. Розовые трусики с земляничкой — понедельник. Голубые с нахофлившимся зайкой — вторник. Желтые с очербатым подсолнухом — среда. «Ма, ты чего?» Мамочка нежными губами трогала дочки на веки. Один глазик — «Другой. Все в порядке, Барбариска. Ты не обгоришь у меня, а?» «Не». Успокоившаяся Лидочка выворачивалась из ласкающих рук, рвалась обратно к морю. Новые пляжные знакомцы приветливо скалились. «Лида, Лидочка, Леденец, Барбариска» — маленькие семейные прозвища, воркующий говорок родительской страсти. «Никогда и никто больше так сильно. Никто...» И никогда. Не удирай, партизанка! Папа подхватил Лидочку на руки, ловко перевернул, так что Лидочка зашлась от смеха. Небо и море плавно поменялись местами. Вот-вот посыплются в облака кораблики на горизонте. Кусачие рыбы, морские коньки. Все плыло, таяло. Висели на невидимых нитках оглушительные чайки.